Но покуда я, как пастушок с берегов Плейсе, ребячливо углублялся в такие чувствительные темы, всегда выбирая из них те, что всего живее находили отклик в моем сердце, для немецких поэтов давно настало время больших и важных деяний. Впервые правдивое, высокое и подлинно жизненное содержание было привнесено в немецкую поэзию Фридрихом Великим и подвигами Семилетней войны. Любая национальная поэзия пуста и неминуемо будет пустой, если она не зиждется на самом важном, на великих событиях в жизни народов и их пастырей, когда все, как один человек, стоят за общее дело. Королей следует изображать на войне и в опасности, и водоподданными властителями они являются лишь в часы испытаний, когда определяют и разделяют судьбу последнейшего из подданных. И в силу этого становится интереснее самих богов, ибо боги, однажды предначертав исход событий, устраняются от участия в таковых. В этом смысле каждая нация, посягающая на всемирное историческое значение, должна иметь свою эпопею, для которой отнюдь не обязательно форма эпической поэмы. Военные песни впервые пропеты и глеймом потому и стоят так высоко в немецкой поэзии и так безотказно действуют на нас, что они возникли из сражений и во время сражений, и еще потому, что их форма словно отлита участникам битвы в минуту величайшего боевого напряжения. Рамлер по-другому, но в высшей степени достойно воспевает подвиги своего короля. Все его песни содержательны, в них нас волнует большие, возвышающие душу темы, которые сообщают его творениям неприходящую ценность. Внутреннее содержание обрабатываемого предмета – начало и конец искусства. Никто, конечно, не собирается отрицать, что гений, художественный талант, получивший правильное развитие, своей обработкой может из всего сделать все и покорить себе даже непокорнейший материал. Но если смотреться поглубже, то это будет скорее фокус, чем художественное произведение, ибо последнее должно строиться на достойном сюжете, который благодаря умелой, старательной и усердной обработке может разве что заблистать еще большим великолепием. Итак, Прусаки. Вместе с ними и вся протестантская Германия обрели для своей литературы сокровища у противной стороны не имевшиеся и невозместимые никакими позднейшими усилиями. На высоком понятии о своем короле по праву сложившемся у прусских писателей, они стали строить свою литературу, тем усерднее, что тот, во имя которого все это делалось, раз и навсегда ничего о них и знать не хотел уже прежде через посредство французской колонии впоследствии же благодаря тому что король высоко чтил просвещение этой нации и ее финансовые учреждения в пруссию так и хлынула французская культура весьма благотворная для немцев ибо она поощряла их к сопротивлению и противоречию И точно такой же удачей была для развития нашей литературы явная антипатия Фридриха ко всему немецкому. В 1780 году Фридрих II написал рассуждение о немецкой литературе, в котором дал крайне низкую оценку немецкой литературе, и в частности Гёте. Так Гетс фон Берлихинген для него жалкое подражание дурным английским образцам. Писатели делали все, чтобы король их заметил, подарил бы их, если не благосклонностью, то хоть таликой внимания. Но делали это на немецкий лад, в сознании своей правоты и затаенным желанием, чтобы король признал и оценил их немецкую правоту. Но этого не случилось, да и не могло случиться, ибо возможно ли требовать от короля, который жил, наслаждаясь зрелыми плодами культуры, чтобы он тратил свои годы, дожидаясь радостей от запоздалого развития того, что представлялось ему варварством. Что касается ремесленных и фабричных изделий, то здесь он мог, конечно, навязывать себе и в первую очередь своему народу весьма посредственные суррогаты вместо отличных чужеземных товаров. Но в этой области путь к совершенству короче и ненадобно целой человеческой жизни – чтобы дождаться поры зрелости. Но об одном поэтическом порождении Семилетней войны, всецело навеянным мощным духом северонемецкой национальной сути, я должен здесь упомянуть с особой признательностью. Первым драматическим произведением сугубо современного содержания, смело выхваченным из самой гущей той замечательной эпохи, и посему оказавшим чрезвычайное, никем не предвиденное воздействие была Мина фон Барнхельм. Мина фон Барнхельм Лессинга впервые была поставлена в Лейпциге в 1766 году. В любительской постановке того же года Гёте исполнял роль вахмистра. Лесинг в отличие от и Клопштока, Частенько пренебрегал личным достоинством, в твердой уверенности, что сможет в любую минуту восстановить и упрочить свою добрую славу. Он любил предаваться рассеянной, даже разгульной жизни, поскольку его мощный, напряженно работающий интеллект всегда нуждался в сильном противовесе. По этой причине он принял решение примкнуть к свите генерала Тао Янцина. Сразу чувствуешь, Эта упомянутая пьеса была им создана среди треволнений войны и мира, любви и ненависти. Она впервые позволила нам заглянуть в область более возвышенную и замечательную, чем тот литературный и обывательский мирок, в коем до сих пор вращалась наша поэзия. Яркая взаимная ненависть, в которой пребывали в годы этой войны Пруссия и Саксония, не была изжита и с ее окончанием. Саксонец теперь особенно остро чувствовал раны, нанесенные ему не в меру возгордившимся пруссаком. Мир политический не мог сразу восстановить мир душевный. Этому и должны были поспособствовать драматические образы лесинговой пьесы. О и прелесть саксонских женщин здесь побеждает самонадеянность и гордое упрямство пруссаков. Во всех действующих лицах драмы, главных и второстепенных, искусно сочетаются характерно локальные и противоборствующие им общечеловеческие черты. Если мы избивчивые и во многом случайные заметки о немецкой литературе повергнут читателя в немалое смущение, это будет значить, что мне удалось дать ему хоть некоторые представления о том хаотическом состоянии, в котором находился мой бедный мозг, когда в конфликте двух весьма важных для нашего литературного отечества эпох на меня обрушилось столь много нового, прежде чем я успел управиться со старым. И столь много старого еще продолжало властвовать надо мной, хотя я и сознавал, что имею все основания начисто с ним покончить о том, какой путь я избрал, чтобы выпутаться из этого злополучного лабиринта, я и хочу здесь поведать в немногих словах. Период многословия, совпавший с моей ранней молодостью, я сумел изжить в себе одновременно с многими почтенными мужами. Тамы рукописи, инкварто, оставленные мною у отца, Могли бы засвидетельствовать, сколько опытов, черновых набросков, полузавершенных благих намерений развеялось прахом, скорее и смутного недовольства собой, чем по здравому убеждению. Теперь из повседневных разговоров, из разных поучений и острых дискуссий, но прежде всего из бесед с моим сотропезником, надворным советником Фейлем, я учился все больше ценить, значительность материала и энергичную сжатость его обработки, хотя, собственно, и не знал, где искать первое и как добиваться второго. Замкнутый круг, в котором я вращался, безразличие моих однокашников, сдержанность учителей, обособленность образованных жителей Лепцига и, к тому же, ничем не примечательная природа, вынуждали меня все искать в себе саму. Если я нуждался в правдивой основе для стихов, то есть в исходном чувстве или мысли, мне приходилось почерпать их в своей же душе. Если для поэтического воплощения мне требовалось непосредственное созерцание того или иного предмета или события, я не мог покинуть круга, непосредственно на меня воздействовавшего, с которым были связаны все мои интересы. Посему я начал с того, что написал ряд маленьких стихотворений в форме песен или более свободным размером. Они были плодом рефлексии, обращались к прошлому и в большинстве случаев носили эпиграмматический характер. Так начался путь, с которого я уже не сошел на протяжении всей моей жизни. А именно, все, что радовало, мучило или хотя бы занимало меня — я тотчас же спешил превратить в образ, в стихотворение. Тем самым я сводил счеты самим собою, исправлял и проверял свои понятия о внешнем мире и находил внутреннее успокоение. Поэтический дар был мне нужнее, чем кому-либо, ибо моя натура вечно бросала меня из одной крайности в другую, а потому все доселе мною опубликованное не более как разрозненные отрывки единой большой исповеди — восполнить которую я и пытаюсь в этой книге. Прежнюю свою любовь Гретхен я перенес на некую Анхен, о которой, могу сказать только, что она была молода, хороша собой, резва, ласкова и так мила, что вполне заслуживала на некоторое время место в киоте моего сердца. Я охотно оказывал знаки любви и почитания этой маленькой святой, что часто бывает гораздо приятнее, чем самому принимать таковые. Каждый день я беспрепятственно видел ее. Она помогала готовить кушанье, которые мне подавалось, приносила мне, по крайней мере, вино, которое я пил по вечерам. И уж одно то, что наша дружная компания ежедневно собиралась со столом в этом маленьком доме, в неярмарочную пору, посещаемую лишь немногими гостями, свидетельствовало, что этот пансион пользовался самой доброй славой. О чем только мы с ней не говорили, улучив минутку. Но так как ей нельзя было, да она и сама не хотела надолго отлучаться из дому, то наше времяпрепровождение сделалось довольно однообразным. Мы пели песни «Цахарье», играли Крюгерову комедию «Герцог Михель», который пойманного соловья нам заменял вскомканный носовой платок. И так некоторое время довольно сносно забавлялись. Герцог Михель, 1749 год. Одноактная комедия рано умершего молодого актера Крюгера, 1722-1750 годы жизни. Ее незатейливое содержание сводится к следующему. Деревенский парень поймал соловья и уверяет свою невесту Ганхен, что сумеет так выгодно продать его и так удачно пустит в оборот выручку, что в скорости станет богатеем, а там и герцогом. Ганхен высмеивает глупого фантазера, за что обиженный Михель хочет дать ей пощечину и по оплошности выпускает соловья. Влюбленной парочке приходится довольствоваться скромной крестьянской долей. Но чем невиннее подобные отношения, и чем дольше они длятся, тем становится монотоннее. Вскоре мною овладела злая охота устраивать себе развлечения из страданий возлюбленной, унижать ее преданность произвольными и тираническими причудами. Я срывал на ней злость за неудачу моих поэтических опытов, за неумение разобраться в причине подобных неудач. Словом, за все, что так или иначе меня уязвляло, хотя она и любила меня всем сердцем и делала все, что было в ее силах, стараясь мне угодить. Необоснованными, глупейшими вспышками ревности я отравлял себе и ей лучшие дни. Она долгое время сносила их с невероятным терпением, но я имел жестокость подвергать ее все новым и новым испытаниям. Наконец я понял со стыдом и отчаянием, что душа ее от меня отдалилась, и что сейчас-то я, пожалуй, вправе предаваться тем безумствам, которые раньше позволял себе без всякого повода. Между нами происходили страшные сцены, но они мне на пользу не шли. Теперь только я понял, что по-настоящему люблю ее и не могу без нее обходиться. Страсть моя росла и принимала все формы, возможные в подобных обстоятельствах. Так что под конец мне досталась та роль, которую прежде играла она. Я выискивал любые способы быть ей приятным, старался доставлять ей радость даже через других, ибо не мог поступиться надеждой вновь завоевать ее. Но поздно. Я и в самом деле ее потерял. И неистовство, с которым я бессмысленно мстил своей телесной природе, стремясь покарать свою нравственную, немало способствовал тем физическим страданиям, из-за которых я потерял лучшие годы моей жизни. Я, наверное, не пережил бы этой утраты, если бы мне на помощь не пришел мой поэтический дар во всеоружии своих целебных сил. Еще раньше, в минуты просветления, я отдавал себе отчет в недопустимости своих поступков. Я искренне жалел эту бедную девушку, безо всякой нужды нанося ей душевные раны, и так часто и так подробно сравнивал ее и мое положение с благополучием другой парочки из нашего круга, что, наконец, ощутил потребность на муку себе и в назидание другим изложить эту историю в драматической форме. Так возникла самая ранняя из моих уцелевших драматических работ, Однакная пьеса Каприз влюбленного, в невинной сущности которой уже чувствуется кипение нешуточной страсти. Каприза влюбленного, 1768 год. Гетер помещал эту наивную пастораль во все прижизненные издания своих сочинений. Но мир глубокий, значительный, исполненный стремлений и порывов окликнул меня уже давно. Моя история с Гретхен и печальный ее исход позволили мне преждевременно заглянуть в те петляющие подземные ходы, которыми подрыто бюргерское общество. Религия, закон, сословные и имущественные обстоятельства, обычаи и привычки — все это царит лишь на поверхности городской жизни. Улицы, обрамленные великолепными домами, Содержится в чистоте, каждый достаточно пристойно ведет себя на них. Но тем заброшеннее часто выглядит все это внутри, и внешняя благопристойность лишь как тонкий слой штукатурки прикрывает подгнившие стены, которые не сегодня-завтра рухнут с грохотом, тем более страшным, что он раздастся среди мирного ночного спокойствия. Сколько семейств я уже видел издали и вблизи, обреченных гибели или едва-едва удерживавшихся на краю пропасти из-за банкротств, расторгнутых браков, похищенных дочерей, убийств, домашних краж, отравлений. Как не молод я был, мне уже не раз приходилось в подобных случаях протягивать руку помощи. А так как моя искренность внушала доверие, Молчаливость была испытана, участие мое всего энергичнее проявлялось в наиболее опасных случаях. Я бывал готов на любые жертвы, то мне представлялось достаточно поводов посредничать, примирять, предотвращать грозу и прочее, и прочее. При этом, конечно, я и сам приобретал немало горького и унизительного опыта. Чтобы хоть немного отвлечься, Я в ту пору набросал немало пьес и для целого ряда из них уже разработал экспозицию. Но так как взаимоотношения действующих лиц всякий раз приобретали опасный характер и почти все эти пьесы склонялись к трагическому концу, я один за другим отбрасывал все эти ранние замыслы. Завершены были только «Совиновники». «Совиновники. 1769 год». Начата еще в Лейпциге, эта комедия была закончена Гёте во Франкфурте. Подобно капризам влюбленного, она написана излюбленным размером французских классицистов и их немецких подражателей – Александрийским стихом. Но вредвую и причудливую интригу этой комедии Тоже закралось нечто жуткое, хотя бы уже потому, что она протекает на фоне мрачных семейных отношений. Поставленная на театре, эта пьеса, в общем-то, нагоняет страх, хотя в деталях и веселит зрителя. Прямой рассказ о противозаконных поступках оскорбляет эстетические и моральные чувства. Почему моя пьеса и не получила признания на немецкой сцене? Хотя подражание ей обходившие эти подводные рифы, пользовались неизменным успехом. Обе упомянутые пьесы, без того, чтобы я отдавал себе в этом отчет, написаны с высоких позиций. Они ратуют за смотрительную терпимость при моральной оценке человека и в грубоватых словах и чертах с веселой непринужденностью доносят до зрителя речения Христова. «Кто без греха, пусть первый бросит камень». Из-за сурового этицизма, омрачившего первые мои произведения, я совершил ошибку и пренебрег мотивами, которые были близки моей натуре. Надо сказать, что эти первые и для молодого человека ужасные испытания развили во мне дерзкий юмор, который возвышается над обстоятельствами момента и не только не отступает перед опасностью, но, напротив, задорно ее приманивает. Такой юмор зиждется на заносчивости, свойственной возмужавшему человеку и любезной его сердцу. Едкий и карикатурный, он доставляет удовольствие окружающим как в настоящем, так и в воспоминаниях. Это явление настолько распространено, что для его обозначения в словаре наших университетских кругов появилось словцо Сииты. Так что, по аналогии с выражением «откалывает штуки», у нас стали говорить «откалывают сииты». Такие смелые юмористические выпады, с умом и чувством поставленные на театре, оказывают недюжинное воздействие на зрителя. От интриги их отличает злободневность и цель, в которую они метят если таковая имеется, непременно должна быть близкой. Бомарше вполне оценил их значение, и успех его фигуры главным образом на этом и держится. Если такие лукавые и плутовские проделки, сопряженные с известной личной опасностью, служат благородным целям, то и ситуации из них возникающие как нельзя лучше подходят для театра, и с эстетической, и с нравственной точки зрения. Так, например, сюжет оперы «Водонос» должен быть признан едва ли неудачнейшим из когда-либо попадавших на театральные подмостки. «Водонос» опера «Керубини», текст Буи, в переводе Вейса, неоднократно шла на сцене Веймарского театра. Французское название оперы «Два дня».